Глава седьмая. День свадьбы наступает слишком быстро. С самого утра я сама не своя. Руки дрожат, а сердце бьется слишком часто. Все внутри меня кричит, что это неправильно, но я заставляю себя молчать. Теперь уже слишком поздно отступать. Невесты меня наряжают в моей собственной квартире я так захотела. Вокруг суетятся визажист, парикмахер, их помощники. Все они говорят между собой, создавая хаос. Моя голова кружится от запаха лака для волос и сладкого аромата духов, который кажется слишком удушающим. Я сижу перед зеркалом и не могу узнать свое отражение. Лицо будто не мое. Слишком идеальное. Слишком чужое. Мама сидит в углу комнаты в своем нарядном светлом костюме. Она не смотрит на меня, лишь иногда бросает короткие взгляды полное неодобрение. Отец рядом с ней. Его молчание сегодня тяжелое, словно давит на грудь. Они оба здесь, потому что так надо. Они приняли это как факт, хотя в их сердцах все еще живет протест. Но ни сцен, ни вспышек гнева, ничего, что могло бы разрушить картину идеальной свадьбы. Мой брат Вадим стоит в дверях, опираясь на косяк, и молчит. Он всегда был ближе ко мне, чем мама или папа но сегодня его глаза холодны, словно он меня не узнает. Я понимаю его. Он ведь не знает, почему я так поступаю. Он думает, что Булат ему помог, потому что мы с ним вместе. Он тоже не понимает, зачем я здесь, зачем вновь сошлась с предателем. Готово, говорит стилист, делая последний штрих. Он отступает, давая мне возможность взглянуть на себя в зеркале. Платье сидит идеально. Каждая складка на своем месте. Корсет подчеркивает талию. Кружево красиво струится по плечам. Белизна ткани почти режет глаза, как и вся эта сцена. Я смотрю на себя и чувствую себя актрисой в чужом спектакле. Никогда не думала, что день свадьбы будет таким. Пустым, холодным, бесконечно одиноким. Церемония проходит, как во сне. Папа отдает меня нехотя, сухо целует в щеку и желает счастья. Я встаю рядом с Булатом, его лицо спокойное. Он в воплощении уверенности, как всегда. Никто не заметит подвоха, никто не догадается, что под этой идеальной картинкой кроется ложь. Булат играет свою роль так же хорошо, как и я. Его темный костюм сидит идеально. Он смотрит на меня с той самой невыразимой усмешкой, который всегда выводил меня из себя. «Ты великолепно, шепчет он мне на ухо, разыгрывая карту влюбленного жениха. Я чувствую, как жар приливает к щекам. И ему нравится это. Нравится видеть, как я смущаюсь. Нравится доводить и злить меня. Булат мастер манипуляции, и сейчас он играет на моих нервах, наслаждаясь каждой секундой. «Ты переигрываешь!» шепчу я в ответ, сжав зубы. «Разве не в этом весь смысл? Я же без ума от тебя!» Я не отвечаю. Сейчас не время и не место для того, чтобы срываться. Все глаза направлены на нас, и я должна помнить об этом. Церемония длится словно вечность. Когда, наконец, объявляют, что мы теперь муж и жена, я чувствую себя так, словно меня связали по рукам и ногам. Булат наклоняется ко мне, чтобы поцеловать, и я стараюсь не вздрогнуть, когда его губы касаются моих. Поцелуй — часть договора, как и все остальное. В нем нет ни капли эмоций и страсти, но Булат снова устраивает шоу, задерживая свои губы на моих и пытаясь разомкнуть их, чего я не позволяю. — Ты теперь моя жена, лисенок, — шепчет он, отстраняясь. Я стараюсь не показать, как сильно меня коробят его слова. Его руки обнимают меня, притягивают ближе, и перед глазами снова возникают образы прошлого. Тот день, когда Булат бездушно бросил меня ради другой. Эти воспоминания режут душу, как нож. И мне очень сложно играть роль счастливой невесты. На приеме я стою рядом с Булатом, ощущая, как на нас смотрят сотни глаз. Все поздравляют нас, улыбаются, делают комплименты. Мама с папой подходят последними. Их лица напряженные, губы сжаты. Вадим стоит в нескольких метрах от нас, о чем-то разговаривая с хмурой Стасей, которая тоже была против этой свадьбы. «Поздравляю!» — говорит папа. Его голос едва слышен, словно эти слова даются ему с огромным трудом. Он никогда не был за этот брак, но не устраивает сцены, как и обещал. Мама просто обнимает меня быстро и без особой теплоты. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — тихо говорит она, когда наши лица оказываются слишком близко. «Я знаю», — шепчу в ответ, хотя сама не уверена в этих словах. Булат стоит рядом, улыбаясь, словно не замечает напряжения. На его руках уютно примостилась Эля, одетая в пышное белое платье, но мои родители игнорируют ее, не одаривая даже мимолетным взглядом. Когда они уходят, я чувствую, как мир снова падает на меня своим весом. Булат подходит ближе, его рука ложится на мою талию. «Отлично справляешься», — тихо говорит он, «почти как настоящая невеста». Или тянет ко мне ручки, и я ласково треплю ее по щечке, зная, что люди наблюдают за этим взаимодействием. Булат тоже это понимает, поэтому не одергивает меня. Вместо этого он передает Элю, подошедшей Стасе. «Иди к тете Стасе, булочка моя сладенькая!» воркует сестра Булата со своей племянницей. «Я соскучилась по тебе за эту неделю, малышка!» Меня она словно не замечает, и это ранит. Сколько еще людей, настроенных против моего решения, я смогу вытерпеть, не сорвавшись и не начав оправдываться? Не знаю. Слишком много всего сейчас бурлит внутри меня. Горечь, злость, усталость от этого спектакля. Но самое главное – чувство, что я все дальше от себя, что я теряю себя в этой лжи. Когда люди заканчивают с ужином и подтягиваются на танцпол, я мысленно настраиваюсь на наш первый танец с Булатом, едва сдерживая внутренний хаос, когда вдруг слышу за спиной шаги. И когда я оборачиваюсь, мое сердце замирает на мгновение. Передо мной стоит она. Настя. Бывшая жена Булата. Я видела ее по фото, поэтому сразу узнаю. Она здесь. Как? Почему? Я думала, что ее не будет. Никто не говорил мне, что она появится, и уж точно не ожидала увидеть ее на нашей свадьбе. Булат даже не упоминал, что звал ее. Но она здесь. Ее присутствие резонирует в воздухе, словно удар грома в тихую ночь. Настя в розовом вечернем платье, идеально подобранном, чтобы подчеркнуть ее хрупкость и утонченность, приближается с медленной, почти ленивой грацией. В ее лице скользит едва заметная усмешка, когда она осматривает меня с ног до головы. «Алиса», — произносит она, и ее голос разрезает воздух, как ледяной нож. «И булат». Примите мои поздравления. Я опоздала на церемонию, но совсем не прийти не могла. Ее слова звучат ровно, без особых эмоций. Но что-то в этом холодном голосе вызывает дрожь по спине. Я сжимаю пальцы, стараясь держаться ровно, хотя моя голова уже кружится от напряжения. Ее взгляд останавливается на Булате, а потом снова возвращается ко мне. Медленно и тщательно. Настя знает, что делает и получает от этого удовольствие. «Спасибо. Выдавливаю я, чувствую, как все во мне сжимается. Ее присутствие здесь словно удар под дых. Так вот, кого ты выбрал для помощи нам!» Продолжает Настя, и в ее голосе теперь слышится тонкий яд. «Для помощи? Что она имеет в виду? Я перевожу взгляд на Булата, но его лицо остается неподвижным, спокойным, словно он давно ожидал этого момента. А я? Я оказываюсь в центре игры, о которой не знала. О чем ты говоришь? О, я уверена, ты понимаешь. Ее голос звучит слишком сладко, как будто она только и ждала этого мгновения. Ведь Булат всегда был человеком, который умеет получать то, что ему нужно, верно? Мои руки сжимаются в кулаки, но я все еще стараюсь держаться. Нельзя поддаваться. Я не могу показать, что ее слова тревожат меня. Она явно этого и добивается. Я пытаюсь понять, что происходит. Булат молчит. И это молчание раздражает меня еще больше. Булат? Я обращаюсь к нему тихо, но в моем голосе звучит настойчивость. Что она имеет в виду? — Не сейчас, Алиса. Его голос тихий, но решительный. — Не здесь. Настя смеется. — Конечно, не здесь, — произносит она с усмешкой. — Я не собиралась портить вашу счастливую свадьбу. Но разве не забавно, как все выходит? Ты мог бы выбрать любую, Булат, но ее... Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься, Алиса. Я не могу понять, о чем она, но чувствую, как внутри все сжимается. Я стою, смотрю на ее спину, когда она удаляется, и каждая клеточка моего тела кричит, что мне нужно получить ответы. Я поворачиваюсь к Булату и вижу по его лицу, что он злится. По-настоящему злится. «Булат?» — говорю я, пытаясь сохранять спокойствие. «Что она имела в виду?» Он стоит молча несколько секунд, явно пытаясь взять себя в руки. Его дыхание медленное, контролируемое, но я вижу, что его нервы на пределе. «Ничего, что тебя должно волновать!» — наконец говорит он. Как это не должно волновать? Я, повышаю голос, не в силах сдержаться. Она сказала, что я помогаю вам. Какую помощь она имела в виду? О чем она вообще? Булат резко разворачивается ко мне, его глаза пылают злостью, и я вижу, что его терпение секает. Я сказал, не здесь, Алиса, не сейчас! Произносит он с предупреждением в голосе. Нет, не выдерживаю я. Я хочу знать. Я заслуживаю это знать. Его челюсти снова сжимаются, он делает шаг ко мне, и я почти чувствую, как его злость начинает проникать в пространство между нами. «Ты хочешь знать?» Его голос тихий, почти опасный. «Хорошо, но тебе это не понравится».